У Миши дела шли в гору. Он открыл офис, как и планировал, взял пару сотрудников, так как основной состав был у него на удаленке в Пхукете. Приступил к заказу Марата Ришатовича, получив задаток, думал, куда вложить деньги. Сыном он виделся почти каждый день. Общение с ним его окрыляло, давало силы жить и двигаться дальше. Ради него, ради родного сыночка. А Милане он практически не вспоминал. Скучал по Ольге и Лене. ведь он любил детей, и они не виноваты в коварстве своих матерей. Пару раз даже думал отправить им денег, но Марат был прав: Мила она должна сама чего-то достичь, чтобы понять, как н и скопала. К тому же с ними там Марат, он все равно не допустит, чтобы дети голодали. Надеялся Михаил. Все было хорошо у Миши, кроме любви. Он не хотел ни с кем создавать отношения. Сейчас бы он с удовольствием сошел со с л е д о й ради сына. чтобы была семья, о ч а г Он не понимал, что чувствовал к бывшей жене до одного случая. Как-то он привез Ника домой к теще и обнаружил, что ЛИДА до сих пор не дома. А где ЛИДА? поинтересовался мужчина. А мне почем знать? Она мне не докладывает, ответила женщина. Миша оставил мальчика и стал спускаться по лесенкам и увидел в окне подъезда машину. В ней была ЛИДА и какой-то мужчина. Они целовались. Злость охватила Михаила. Да как она смеет, подумал он. Миша, как последний ревнивец, выбежал из подъезда. ЛИДА как раз вылезала из машины и направилась домой. Миша, ты? Привет, сказала она в своей обычной манере. И серьезно у тебя с ним? спросил он, указывая взглядом на отъезжающий автомобиль. А тебе какая разница? ответила ему бывшая жена. И тут, как будто в мужчину вселился бес. Он видел взгляд ее ухажера, следящего за ними, и потихоньку отъезжающего со двора. Миша схватил Лиду и поцеловал в засос. Ухажер стал с и г н а л и т ь л и д а вырвалась, дала ему пощечину и побежала вслед автомобилю. Что, уехал твой х а х а л ь Усмехнулся он. Да как ты смеешь лезть в мою жизнь? Она подошла к нему и хотела дать еще одну пощечину. Он поймал ее в руку и крепко сжал. А ты не думала, что я все еще люблю тебя, сказал он ей, глядя в глаза. Что? удивилась ЛИДА и не зная, что и ответить, вырвалась из его рук и забежала в подъезд. Миша приехал домой сам не свой. Голова шла кругом. Этот поцелуй, вырванный силой у ЛИДЫ, не выходил из головы. И все-таки она ему не безразлична. Как же он взбесился, увидев ее с другим мужчиной! И дело не в том, что он хотел снова создать семью ради Ника. Нет, он кажется официально еще любит Лиду, раз он ее ревнует. Мысль о том, что он хочет вернуть бывшую жену, не покидала мужчину до самого утра.